Глава восьмая. Дождь. Переодеваться дома я не стала, чтобы не напороться на маму. Вместо этого пошла в магазин и купила новую блузку, а старую засунула в сумку. Долго гуляла, чтобы убить время, и ровно в девять подошла к знакомому бару. Солнечный день давно превратился в пасмурный прохладный вечер, Но это был вечер пятницы, так что народу в баре оказалось даже больше, чем в прошлый раз. «Хотите колы?» — спросил знакомый голос. Я обернулась и замерла. Мы не виделись два часа, и Чон Мин явно провел их не в праздном шатании по улицам. Он постригся, побрился, надел... «Да что ж это такое, костюм!» Светло-серый, без галстука, с белоснежной рубашкой. Я смотрела на него, как баран на новые ворота, и не нашла ничего лучше, чем спросить, «Как вы так здорово побрились?» «Молодец, юнхи! Вот это подкат!» «Так же, как постригся, не сам. Но... но...» Слово «зачем» осталось непроизнесенным, и все же он меня понял. «Это важный вечер», — сказал Чон Мин, и в его голосе было что-то торжественное, но почему-то снова печальное. «Повторю вопрос. Колы хотите?» «Я больше люблю виноградную газировку». «Не пила ее с детства, но с капучино я сейчас смотрелась бы глупо. Пришлось импровизировать». На террасе имелась своя барная стойка, за которой работал незнакомый парень. привлекательный. Но в присутствии вот так одетого Чонмина у меня, похоже, возникал иммунитет против красавчиков. Он взял себе колу, мне виноградный лимонад, и тут нас окликнули. Мире и Гиль протолкнулись к нам через толпу пританцовывающих людей. Такие красивые. Я впервые видела их обоих без униформы. Как я и думала, Гиль отлично одевался. Мире вообще могла бы стать актрисой. их сейчас невозможно было принять закопов видимо потому они и решили так ослепительно преобразиться чтобы никто не опознал в них полицейских которые приходили с расспросами пока ничего подозрительного сказала Мира. как же некоторые девушки здорово умеют пользоваться помадой внутри народу тоже полно давайте разделимся вы тут мы там если что сразу друг другу звоним принято Без выражения кивнул Чон Мин. Мире с улыбкой чокнулась своей банкой колы с его банкой и потащила за собой гиля, пританцовывая на ходу. Я с улыбкой смотрела им след. Они были такими заразительно влюбленными, что аж завидно. Чон Мин тоже выглядел потрясающе хорошо по сравнению со своей обычной версией. Но глаза были грустными. Мне захотелось быть дерзкой, забыть и про поцелуй, в котором мне отказали, и про «я не буду к вам клеиться». Лучше буду приставалой, чем оставлю его вариться в своих печалях. Я сделала большой глоток газировки. «Потанцуем?» — нарочито равнодушно спросила я. Я думала, Чон Мин засмущается... но он поставил наши банки с напитками в угол стойки, как все здесь поступали во время танцев, и протянул мне руку. Уверенность, с которой он это сделал, напомнила мне, насколько он старше меня. Вторая его рука легла мне на талию, и я сделала вид, что внимательно изучаю людей вокруг на предмет маньяков, шаманов и колдунов-убийц, хотя все мое сознание было сосредоточено в точках, где мы касались друг друга. Я положила руку Чон Мину на плечо, и мы начали неспешно переступать под музыку. Как многие парочки здесь, которые пришли не показать великолепный уровень танца, а просто побыть вместе. «Предсказательница Ли», — произнёс Чан Чон Мин таким тоном, будто мы пришли сюда именно для этого разговора. «Извините, что повел себя грубо вчера вечером». «Ого!» «Ничего?» — нарочито легким тоном сказала я и, наконец, встретилась с ним взглядом. «Это я виновата». «Нет, я был просто не готов к... к такому проявлению внимания. Полагаю, нужно смириться с судьбой и признать, что вы мне симпатичны». «В таких случаях обычно говорят, мне показалось, что я ослышалась, но я услышала его совершенно ясно». Просто не могла взять в толк, зачем он... «Зачем вы это говорите?» Я решила прямо так и спросить. «Вы не обязаны мне подыгрывать. Я не спрыгну с моста от того, что вы мне отказали». Быть рассудительной оказалось не так уж трудно. Учен Мина был такой подавленный вид, что искренне хотелось снять камень с его души. Так вот из-за чего он переживает весь вечер. Какой же добряк!» «Я говорю это не для того, чтобы вы не спрыгнули с моста. Я знаю, что вы этого не сделаете». Это прозвучало не как комплимент, а как непреложный факт, будто он реально мог посмотреть в волшебный шар и увидеть там будущее. Хотел еще что-то добавить, но умолк, прислушиваясь. Я тоже прислушалась и различила за музыкой тихий шорох дождя по навесу. От этого стало только уютнее». Обаяние летних вечеров на террасах кафе обычно проходило мимо меня, и сейчас я наслаждалась атмосферой на всю катушку. Когда дождь зашумел сильнее, Чон Мин запрокинул голову. Благоговейный жест, словно он хотел бы оказаться под этими каплями, но навес отделял их друг от друга. Вот романтик! Я чуть сжала руку на его плече, но была не готова к тому, что он в ответ сожмет руку на моей талии и от удовольствия покрылась мурашками. «А любовь — это чувство глубокой безопасности и доверия. Раз ощутив, вы ни с чем ее не спутаете. Она окутает вас покоем и безмятежностью», — сказала мне предсказательница незадолго до встречи с Чонмином. И сейчас я вдруг вспомнила ее слова. А что, если она была не шарлатанкой, а самым точным аналитиком Бадзи в мире? Потому что сейчас я чувствовала именно то, о чем она говорила. Чан Чон Мин смотрел на меня так, будто хочет поцеловать. И сквозь огромное удивление, простое человеческое удивление, зачем это ему, что изменилось со вчерашнего дня, Вдруг прорвалась надежда такой силы, что ее и андонская плотина не удержала бы. Наверное, это его минутная слабость под влиянием обстановки. Но плевать. Да пошло оно все. Я всего на секундочку хочу почувствовать, каково это — целоваться по-настоящему. Под тихий шорох дождя наши губы сблизились. Я не закрывала глаза, ожидая их соприкосновения напряженно — как астронавт стыковки космических кораблей. Он первым сократил расстояние между нами до миллиметра, и в этот момент грянул гром. Ничего особенного, такое регулярно бывает в июне, но Чон Мин от этого раската вздрогнул всем телом, и я обняла его крепче, чтобы унять эту дрожь. Дождь тут же палился удвоенной силой. Шелестящий звук превратился в мокрую барабанную дробь. Тысячи здоровенных капель в минуту разбивались о навес. И народ на террасе начал охать, смеяться и разбирать со стойки своей напитки. Все потянулись внутрь, и мы тоже. Друг на друга мы не смотрели, но Чон Мин нашел мою руку своей, и мое сердце засияло, как лампочка. Значит, у уютного счастья с походами в кафе и спорами на парковках еще есть шанс. Ведь если Чон Мин нравится мне, а я ему, мы можем. Ливень разошелся так, что навес прогнулся под тяжестью воды, и толпа, ускорившись, втолкнула нас в бар. Кто-то делал заказ за стойкой, кто-то вызывал себе такси, кто-то просил плед. Девушка-бармен возилась с обогревателем. Желание поцеловать Чонмина вернулось, потому что мы стояли сейчас именно там, где произошел мой нулевой поцелуй, и мне хотелось смыть его первым. «А где Мире и Гиль?» — спросила я, перекрикивая гам голосов вокруг. Чон Мин начал озираться, но это было бесполезно. Снаружи грянул такой гром, что здание вздрогнуло, как соломенный домик эпохи Корё, и погас свет. Видимо, гроза повредила какой-то провод. Отовсюду раздались испуганные вскрики. В кромешной темноте я схватилась за окаменевшего Чонмина. Следующий раскат грома был таким, что я поняла древних людей, которые приносили жертвы стихиям, чтобы умилостивить их. Дождь снаружи грохотал, бил в окна. Я обняла Чонмина и подумала не о том, как мы будем отсюда выбираться, А о том, что он, наверное, чувствует себя, как в ресторане Гаксан за секунду до взрыва газовых баллонов. «Все хорошо», — зашептала я, прижавшись к нему изо всех сил. «Не бойся, все хорошо». Он был неподвижен, как доска, руки бессильно висели. Я судорожно погладила его спину. Люди вокруг громко разговаривали, звонили близким, зажигали фонарики в телефонах, вызывали такси, отменяли такси. А мы замерли посреди танцпола, на котором никто не танцевал, и слушали, как бушует гроза. Не просто дождь, ливень из тех, которые вызывают оползни, ливень, о которых рассказывают в новостях. Само по себе это было уже плохо. Но тут я почувствовала что-то мокрое ногами и посмотрела вниз. Где-то протекла крыша, а может, разорвала трубу, но факт оставался фактом — на полу пребывала вода. Поскольку глаза уже привыкли к темноте, я увидела, что люди вокруг тоже испуганно переступают с ноги на ногу, не понимая, что происходит. «Электричество!» — выдохнул Чон Мин, глядя в темноту. Я услышала его за всем окружающим шумом только потому, что какая-то часть моего мозга была настроена на него как радар. Чон Мин выпутался из моих рук и пошел куда-то, оскальзываясь в воде. Меня немного задело, что он будто забыл обо мне. Мы ведь должны были, как в фильмах, держаться вместе до последнего. Но я тут же поняла, о чем он думает, и обида испарилась. В темноте сияло несколько огоньков — Наверное, кондиционер, морозилка и что-нибудь в этом роде, мало ли в баре техники. Приборы, видимо, работали от другого источника питания, чем освещение, и были по-прежнему включены, а электричество плохо сочетается с водой, которая всё пребывала, уже промочив мне ноги до лодыжек. К оборудованию обычно тянется куча проводов, и если какой-то из них сильно намокнет... Я помнила сцену из какого-то фильма, где люди стояли по колено в воде и упали замертво, когда сквозь нее прошел ток. Носки намокли и противно липли к коже, словно ноги мне обернули водорослями. Люди пытались выйти, но снаружи был такой чудовищный ливень, что инстинктивно хотелось остаться под крышей. Алпа загораживала мне обзор, но потерять Чонмина я просто не могла. Я готова была ловить знакомый силуэт в любой толпе, в любой темноте. «Прямо как сеульское наводнение!» — крикнула я, чтобы привлечь его внимание. «Или как всемирный потоп!» Он, не глядя, сжал мою руку, и я не кстати подумала про семейную жизнь. Вот так люди помогают друг другу, держатся вместе в темноте, пробираясь к электросчетам. «Как же я хочу такую жизнь!» Мы выбрались из толпы в коридор, а оттуда пробрались в тесную комнату. Чон Мин долго щупал стены, потом распахнул дверцу электрощита и со щелчками выключил рубильники. Прислонился к стене тяжело дыша. Снаружи бушевала стихия, под ногами хлюпала вода, но настоящего страха я не чувствовала. Да, это перестало напоминать романтический вечер, какой вроде бы начинался у нас на террасе. И все равно... Я шагнула к Чон Мину, взяла его лицо в ладони и поцеловала. Мокро, горячо, неумело, без всякого пафоса и неспешности, которые во всех фильмах сопутствуют первому поцелую. Я хотела касаться его каждой клеткой себя, чувствовать, как раскрываются его губы мне навстречу, как наши дыхания смешиваются. Его руки по-прежнему висели вдоль тела, Он не касался меня, но ртом отчаянно подался мне навстречу, и я лихорадочно начала гладить его щеки, показывая. Все в порядке, видишь, я сама тебя целую. Все плохое позади, дальше только хорошее. Снаружи опять грянул гром, раскатисто, жестко, как ревущий небесный зверь, и я запустила одну руку в волосы, Чон мина, притягивая его ближе. Он, наконец, прижал меня к себе, повторяя мое движение. Одна рука в волосах, вторая на щеке. И даже если бы на меня в тот момент рухнула крыша, я бы не перестала его целовать. Все мы раньше или позже умираем, а эта смерть была бы прекрасной. Чон Мин положил руки мне на спину и с нажимом провел вверх, потом вниз и снова вверх. И я была на седьмом небе. Вот теперь ясно, почему влюбленные дотрагиваются друг до друга при любой возможности, и даже на экскурсии по Имтео не могут не соприкоснуться носами, руками, или, я любила за этим наблюдать, губами. Экскурсия по Емтео. Эти слова отрезвили меня, как лед, брошенный за шиворот. «Девушка стихии воды должна сегодня умереть», Когда мы выходили из зала, вода там продолжала пребывать. А что, если... Что, если два этих факта как-то связаны? Пришлось отстраниться от Чонмина. Но сейчас я была на это готова, хотя минуту назад думала, что ни за что его не отпущу. «Надо ее найти», — выдохнула я. Руки Чонмина замерли на моих плечах, потом он медленно убрал их, и это было почти больно. Когда он касался меня, я чувствовала себя супергероиней, способной на что угодно, но они исчезли, и в душе сразу поселился страх. «Вдруг она в баре», — выдавила я, скользя взглядом по его лицу. «Мы должны ее спасти». Надо все запомнить, каждую деталь. Если он больше не захочет меня целовать в памяти, я смогу возвращаться в этот момент снова и снова. Дождь снаружи не ослабевал, и это вселяло надежду, что девушка стихии воды, если она здесь, ни в какое Емтео не доберется, а значит, не умрет. Тогда, может, и девушке стихии дерева ничего не грозит. Я взяла Чонмина за руку и повела обратно. Его рука мягко сжала мою. Наши ладони соприкасались в который раз за этот вечер, и я подумала, что хочу делать так снова и снова. А еще подумала, что Чон Мин был бы отличным мужем. У него достойная профессия, он вкусно пахнет, не разводит бардак в машине, хорошо выглядит, когда приведет себя в порядок. А главное, мы подходим друг к другу по бадзи. Я ускорила шаг. Первое, что нужно для исполнения этого плана — остаться в живых. Когда мы вышли в помещение бара, там было по-прежнему темно. Только что мне казалось, что дождь не закончится никогда, но после того пугающего раската грома он все же пошел на убыль. Народу тоже стало меньше. Все натерпелись в этом баре такого страху, что при первой возможности отправились изучать обстановку снаружи. Вдруг и девушка воды с ними. Я завертела головой в поисках шатающихся или странно ведущих себя людей, но их не было. Похоже, от пережитого нами урагана протрезвели даже пьяные. Звук дождя снова перешел в нежный шорох капель. Люди громко обсуждали, как быть. И в эту минуту кто-то больно схватил меня за плечо. Я заорала, но оказалось, что это всего лишь Гиль. «Где Мире?» — не своим голосом спросил он. «Она разве не с тобой?» Гиль замотал головой, как испуганный ребенок. Когда вырубился свет, она кого-то заметила, бросилась к нему. Я за ней, но потерял в толпе, меня чуть с ног не сбили. Я хожу, ищу ее, я все обошел, но ее нет. Я думала, она с вами. Он весь дрожал, а меня наоборот охватила надежда. Мире заметила преступника и остановила его. Она же блестящий коп. Тут я заметила, что Гиль, остановившимся взглядом, смотрит мне за спину, обернулась. И увидела Мире. Она шла к нам через зал, медленно переступая в воде, по-прежнему покрывавшим пол. Блузка у нее была расстегнута до середины, и даже в скупом освещении, кое-как проникавшем через окна, был виден лифчик. Кружево облегала грудь так идеально, что пару секунд я провела в размышлениях, возможно ли подобрать лифчик, который будет так же роскошно смотреться на мне. А потом до меня дошло. Я в ужасе посмотрела в лицо Мире, взгляд отсутствующий, как у Пак Сойон, когда она зашла в мой салон. Чон Мин замер рядом со мной. Мы оба переживали в этом баре свой худший кошмар. Он — взрыв в ресторане, а я — момент, когда девушка, которой я напророчила счастливую жизнь, полную любви, умерла на моих глазах. Я бросилась к Мире, сжала ее плечи и встряхнула. «Мире!» — жалобно взвыла я. «Держись! Держись! Я вызову скорую!» «Я уже вызываю!» — крикнул Гиль. «Кто это сделал?» — бормотала я, вцепившись в ее плечи, будто это я, а не она могла упасть в любую секунду. Щеки у нее были румяные, глаза блестели, волосы влажно липли к щекам. Никаких синяков... сияющее здоровьем лицо, но я знала, что сейчас будет, знала еще до того, как у Мире подогнулись ноги. Я не удержала ее, просто помогла упасть медленнее. Вода приняла ее, смягчила падение, и длинные черные волосы сразу заколыхались, как водоросли. Все хорошо, сказала Мире, с трудом сфокусировав взгляд на мне. Она тяжело дышала. Ей было больно, и все равно она казалась почти счастливой. «Что хорошо!» — перепуганно закричала я. «Мире! Кто это был?» Я цеплялась за нее, пытаясь согреть ей руки, и до последней секунды ловила ее пьяно-сияющий взгляд. Волосы Мире медленно извивались в воде, как у водных дев Ино. Лицо, только что искаженное болью, стало спокойным. Я кричала и плакала, потому что неотвратимость судьбы предстала передо мной во всей красе. Если бы только Мире вчера согласилась проверить их совместимость с Гилем, я бы спросила у нее дату рождения, сразу поняла бы, какую стихию она воплощает, и ни за что не позволила ей сюда прийти. Я вообразила все так ярко, будто это произошло на самом деле». Экран приложения, на котором появляются четыре синих значка. Год — вода. Месяц — вода. День — вода. Час — вода. Мире не увлекалась гороскопами, подсмеивалась над моей работой. Она не знала, под знаком какой стихии родилась. А теперь... Я горько плакала, уткнувшись лбом в ребра Мире, пока меня не оттянули от нее. «Отпусти!» — сказал Чон Мин у меня над ухом. «Отпечатки! Может, что-то осталось, хотя в воде...» Сердце под его рубашкой билось очень быстро, и хотя голос его казался спокойным, это бешеное сердцебиение врать не могло. Чон Мин напуган до смерти. Я привалилась к нему сильнее, не замечая, что мы сидим едва ли не по поясу в воде. «Девушка стихии воды мертва». Мы были прямо рядом с ней и не смогли этого предотвратить. Дождь, который пошел так вовремя — случайность. Конечно, не Тайфун убил ее, и уж точно не он расстегнул ей блузку. И все же... Впрочем, уже неважно. Мамино предсказание оказалось верным. «Я умру, молодой. Я буду следующей жертвой, и ничего нельзя сделать». Влюбилась, и наказание пришло немедленно. Рядом горько плакал Гиль. Скорая помощь все не приезжала, а может, в такую погоду она вообще сюда не доберется. Но и это уже не важно. Мире была мертва. Полиция, например, уже здесь. И что толку? Дождь стих окончательно. В баре не осталось никого, кроме нас. В наступившей тишине Чон Мина огляделся и поднял меня на ноги. Надо скорую дождаться. Вяло запротестовала я. «Не надо. Гильда ждётся. Идём». Я в последний раз взглянула на безмятежное лицо Мире. Вода доходила ей до ушей, влажно поблескивала, окружала со всех сторон, и сейчас этот блеск казался тошнотворно враждебным. Вода — прекрасная и мирная стихия, дающая жизнь всему на свете — но сейчас я не могла отделаться от ощущения, что именно она убила Мире. Чон Мин вытащил меня за дверь бара, и я заторможенно уставилась на разрушение, которое учинила вода. Терраса разрушена, опоры навеса рухнули, повсюду плавают листья, банки, пакеты. Пахнет мокрой зеленью и переломанными ветками. Воздух словно набух от влажности. Загребая ногами воду, мы дошли до серой машины, оставленной прямо под знаком «Парковка запрещена». Чон Мин распахнул дверцу и помог мне лечь на заднее сиденье, Сел за руль и включил музыкальный диск, чего обычно не делал. Это оказались проникновенные песни на китайском. Занудное ретро, которое, наверное, еще дед Чон Мина слушал. И все равно мне захотелось поселиться в этой машине. Слушать отстойные китайские треки целыми днями, лежа на прохладном кожаном сиденье и ехать, ехать далеко-далеко. Но вряд ли получится, потому что через три дня я умру. Всю жизнь боялась смерти, и оказалось не зря. «Какой драматический финал вечера!» — сказал в моей голове голос Чон Мина, который часто комментировал теперь мои мысли. Но сам Чон Мин молчал, нервно постукивая по рулю. Я лежала очень тихо, глядя на него в просвет между сиденьями, пока мои глаза не закрылись. Проснувшись, я не сразу поняла, где нахожусь. Тесная комната, на стенах нарисованные тушью виды гор и лесов. Я лежу на застеленной кровати, укрытая пледом, пахнущим химчисткой. Комнату наполнял неяркий свет раннего утра. Либо меня похитили, либо... На углу кресла висел знакомый полицейский Бейдж, и эта картина меня сразу успокоила. Вот это романтика! Чон Мин отнес меня в свою берлогу, пока я спала. На себе я обнаружила мужскую пижаму и смутилась. Белья под ней не было. Вчера я сильно промокла, сидя рядом с Мире на полу затопленного бара. Вряд ли было бы приятно спать в липнущей к телу холодной одежде. И все равно, при мысли о том, что Чон Мин все снял с меня, чтобы переодеть, стало очень стыдно. Голый я точно не выгляжу безупречно. Почувствовал ли он отвращение, когда переодевал меня? Старался ли продлить касание или поскорее с ними покончить? свои кроссовки я обнаружила около кресла в них были трогательно вставлены сушилки для обуви я умилилась не стала их трогать и босиком пошлепала на поиски ванной скромно но чисто я быстро умылась и прополоскала рот одновременно изучая каждую деталь непритязательного быта чонмина все простое и дешевое даже мыло если бы мы поженились он заставил бы меня беречь каждую тысячу вон Я на несколько секунд зависла, воображая, как мы притирались бы характерами. Он экономный, я из богатой семьи. Интересно, кто платил бы за свадьбу? У него вообще есть семья? На свадьбу положено приглашать всех родичей, даже дальних. Было бы неловко, если бы с его стороны никто не пришел. «Предсказательница ли? Кофе будете?» — крикнул Чон Мин, вырывая меня из фантазии. Вчера около тела Мире он назвал меня на «ты». А сейчас и лицом, и словами будто хотел подчеркнуть. «Все, что было вчера, там и останется». «Да!» — неестественно тонким голосом крикнула я и вышла из ванной. Чон Мин в огромном зеленом свитере, которого я еще на нем не видела, варил кофе в кухонном уголке гостиной. Он приоделся в мою честь. «Свитер вроде бы новый». Чон Мин вежливо указал мне на стул. Надо же, во всей квартире европейская мебель. С учетом его старомодных вкусов, я была уверена, что жилище у него более традиционное. Эта квартира словно досталась инспектору от какого-то предшественника, и вся до последнего гвоздя ему не подходила. — Вы не приставали ко мне во сне? — спросила я, просто чтобы разрядить обстановку. — Даже жаль вас разочаровывать. — ответил он. «Сахар — Сахар? Какое-то время мы молча пили кофе. Потом он предложил мне рис из новенькой мультиварки, которая тоже ему не подходила. Дорогой бренд, пара десятков разных программ, а ее хозяин выглядел как человек, который будет грызть лапшу сухой, если не найдет кипятка. — Кто здесь жил до вас? — спросила я, вороша палочками рис. — Ну, конечно, давайте поговорим о моем жилье. «Лучше вот о чем. Вам нужно уехать. Я признаю, что...» Он запнулся и неохотно поднял взгляд от миски, которую подчеркнуто внимательно изучал. «Что ваша теория со стихиями, похоже, верна. Я выяснил дату и время рождения Мире и воспользовался онлайн-калькулятором Бадзи. Вода, вода, вода, вода. «Простите меня», — выдавила я. «Опять извиняйтесь. За что на этот раз?» «Если бы я раньше просчитала бадзы для Мире. Это ведь единственное, что я умею». Чон Мин покачал головой. Он выглядел так, будто ночь не спал, и я краем глаза покосилась на диван. Ни подушки, ни пледа. Рядом со мной на кровати Чон Мин тоже не спал. Она была заправлена без единой морщинки. Я представила, как он вчера уложил меня на покрывало и спросила, «Где моя одежда?» Я хотела смутить его, но он и глазом не моргнул. «Вон там, на сушилке. Так вот, повторю, вы должны уехать. Вам грозит опасность, а я не хочу, чтобы с вами что-то произошло». И из чего вы взяли, что в другом месте я не умру?» Голос у меня предательски дрогнул. Он отодвинул миску, из которой не съел ни грамма риса. Видимо, бар как место действия имеет значение. Сами видели вчера. Хотя бармен все это время мирно спал в управлении. Записи с камер это подтверждают. Записи с камер. Детектив же установил новые камеры в баре и вокруг него, вспомнила я. По ним что-нибудь удалось узнать? Чон Мин устал покачал головой. Вчера они все вышли из строя, когда начался дождь. От этих слов снова повеяло злым роком. Крадется по краю сцены страшный Бак Герои в ужасе бегут прочь. Я вспомнила, как мы расстались с Мире и Гилем на террасе. Она потянула его внутрь, радостно пританцовывая на ходу. Если бы я только знала тогда... Она умерла от инфаркта. Чон Мин кивнул. «Полиция очень обеспокоена. За своих у нас всегда горой. Вскрытие уже провели, патологоанатомы из Центрального управления вызвали на работу среди ночи. У нее был... был сексуальный контакт перед смертью. Следов насилия нет». Я вспомнила Мире за минуту до того, как ее глаза закрылись. Наверное, так и выглядят люди после секса. Румяные, вспотевшие, с сияющими глазами. Меня не с чем было сравнить. Я утомленно потёрла лицо. «Ей нравился Гиль», — пробормотала я. «Она бы не стала ни с кем вот это делать. Да она бы и не успела». Гиль сказал, что между моментом, когда он потерял её из виду и её возвращением прошло минут двадцать, многое можно успеть. «А можно как-то узнать, кто... ну...» Я скривилась от неловкости, и Чон Мин меня понял. Нет, они предохранялись. Никакой ДНК. Даже отпечатки пальцев смыла вода. Ни одной улики, которая могла бы указать на кого-то конкретного. «Как гель справляется?» Чон Мин пожал плечами, показывая, что это глупый вопрос. Он избегал смотреть на меня, и трудно было поверить, что мы вчера правда целовались. Расследование не продвинулось ни на йоту. Мы абсолютно беспомощны, предсказательница. Пожалуйста, идите одеваться. Я ведь не единственный человек в Андоне, который родился в год, месяц, день и час древесной стихии. Да, убивают только молодых девушек, и все равно я такая в городе не одна. Забавно. Вчера я была уверена, что умру. Но надежда, как и любовь, оказалась подобна вирусу. Чуть что просыпается снова. «Хотите подождать и проверить?» Тяжелый, неприязненный взгляд Чонмина сразу напомнил мне о первых днях нашего знакомства. «Мне легче будет заняться расследованием, если вы не будете мешаться под ногами. Да, отвлекать меня. Прошу, уезжайте хотя бы на неделю». «Куда?» «Куда угодно». «Уверен, есть место, где вам хотелось бы побыть». Вообще-то такое место было. Мысль о нем пришла мне в голову сразу, потому что я мечтала туда поехать, когда накоплю первые пять миллионов вон с выручки в салоне. Мама платила за аренду, а деньги с клиентов я забирала себе, так что накопилось уже больше миллиона. Не густо, но на короткую поездку хватит. Дальше по течению реки Нактанган есть отель с раздвигающейся крышей, и на звезды можно смотреть прямо из номера. Мы с родителями когда-то часто отдыхали там. «Прошу, давайте вместе поедем. Там здорово. Вам надо отдохнуть и...» «Не могу». «Деньги у вас есть?» «Есть, но я не хочу уезжать. Самое безопасное место для меня рядом с вами. Не глупите». «Вы вчера сами видели, на что способен тот человек, если это вообще человек. Вместе мы что-нибудь придумаем». «Диву даюсь, как корейская полиция хоть с чем-то справлялась до вашего появления». Он встал, показывая, что разговор окончен. Опять грубил. Но я не обижалась. Как ему должно быть больно за Мире? «Как называется этот ваш отель?» — спросил Чон Мин, стоя посреди комнаты. Я забью адрес в навигатор. А, еще вот что. Не заезжайте домой. Почему? Там вас легче всего выследить. Вчера я проверил, за нами никто не ехал. Но дома вам лучше не показываться. Поедем прямо отсюда, на всякий случай. Мне нужна зарядка для телефона, одежда, зубная щетка. Купите на месте. Можно хоть родителям позвонить. Звоните. «Только не говорите, куда уехали. Скажите, не знаю, что вас подруга пригласила за город». «У меня нет подруг. Маме это отлично известно». «Как скучно вы проводите земную жизнь. Ладно, врите, что хотите, только пусть никто не знает, где вы. Идемте. Я пошла за ним. Было ясно, что он не передумает. И мне хотелось быть покорной. Хотелось сделать все, о чем он попросит — Лишь бы хоть о чем то попросил. Вот так. Мы просто сели в его машину и уехали. В других обстоятельствах я с ума бы сошла от счастья нестись через поля с мужчиной, который вчера меня целовал. Но сейчас я так устала, что даже порадоваться не могла. Ехали мы больше часа, и за всю дорогу не произнесли ни слова, только слушали диск с занудными китайскими песнями. Поговорила я только с папой. Он принял новость о моем отъезде неожиданно стойко. Мама плакала вчера, сказал он, боялась, что ты попала под тот ужасный дождь, звонила, а у тебя, видимо, связи не было. Но я сказал ей, что ты написала мне. Сказал, что все в полном порядке, просто у тебя появились друзья, с которыми ты проводишь много времени. Но я же тебе не писала, пристыженно пробормотала я. «Как ты мог знать, что у меня все нормально?» «Я чувствовал». «Словом, не волнуйся за нас, Юнхи. Я знал, что ты позвонишь, когда сможешь». Вообще-то это удивляло. Раньше папа не меньше мамы надо мной трясся. С чего он вдруг обрел такой дзен? Вдруг он все-таки опять болен? Когда все опасности останутся позади, в счастливом будущем, где мы с Чон Мином встречаемся... а мне при этом ничего не грозит, надо будет больше времени проводить с папой. Чон Мин довез меня до шикарного загородного отеля Звездное небо», в который я так мечтала попасть без родителей, дождался, пока я заплачу за номер и замялся на пороге. «На случай, если мы больше не увидимся...» «Что?» «Не перебивайте». Он взял меня за обе руки, едва касаясь. На всякий случай я хочу сказать, что рад был нашему знакомству. Я потянулась к нему, чтобы поцеловать, но он остановил меня. Не нужно, предсказательница Ли. Как официально? Остатки гордости велели мне молча уйти, но любовь требовала задать вопрос. Почему нет? Потому что у вас впереди долгая жизнь, в которой вы найдете то, что вам нужно». Не делайте плохой выбор только из страха. Какой философ выискался? Он не дал мне ответить, развернулся и пошел на парковку. Было что-то прощальное в том, как он глянул на меня, прежде чем сесть за руль, как медлил, заводя мотор. Я смотрела вслед его машине, пока она не исчезла за поворотом дороги. Мне сразу захотелось вызвать такси и поехать следом, догнать его, как в романтических фильмах, сказать «Давай будем вместе, несмотря ни на что! Вдруг я правда умру через три дня!» А потом я напомнила себе. Чан Чон Мин проделал весь этот путь, чтобы убрать меня подальше от беды. Не занимался расследованием, не искал убийц Мире, не утешал своего друга Гиля, не отвечал на звонки с работы. только чтобы увести меня как можно дальше. Знаете, что самое сложное в любви? В тот день я поняла. Любовь — это искусство чтения знаков, не менее тонкое, чем бадзы. Как отличить доброту от влюблённости? Чон Мин помогает мне, потому что я правду нравлюсь ему, или потому что в глубине души, под слоем ворчания и мрачных ужимок, Он хороший человек. Он жалеет, что вчера целовался со мной под влиянием адреналина и опасности, или хотел бы это повторить. Как глупо будешь выглядеть, если примешь одно за другое. И все равно, как сейчас тепло на душе. Не буду думать о Мире. Не буду читать новости. Если мне суждено умереть через три дня, я проведу их, думая только о любви». А если появятся признаки инфаркта, мужественно их приму. «Юнхи, не будь паникершей», — сказала я себе. «Девушки умирали только в Андоне. Тут ничего не случится. Увидишь, Чон Мин приедет к тебе с цветами и скажет, что тот поцелуй был лучшим в его поцелуйном рейтинге». Но жизнь разбила мою мечту вдребезги еще до конца первого дня в «Звездном небе». «Беда нашла меня даже здесь».